Казненные воины темницы, глава 12, стихи с 18 по второй. Воины темницы, стерегшие апостола Петра, освобожденного ангелом, носят в себе образ людей, идущих в неблагодати. Они оказываются раздавленными без благодатной необходимостью вещей. Над незащитившими себя молитвой людьми злой дух властвует через естественный ход земных причин и следствий. Ирод велел казнить воинов, совершенно, конечно, невиновных в том, в чем он их обвинил. Приказ Ирода показывает, как ошибочно естественное рассуждение людей, не учитывающее действия благодати Божьей и ее сил. Люди, не чувствующие хозяина мира и открывающие себя его святой воле, люди эмпирические, неизбежно всегда и очень сильно ошибаются. Ирод – яркий пример такого именно человека. Судя немилосердно других, он не учитывает действия Божьего в мире и сам подвергается немилосердному суду и осуждению. Он казнен, как и многие, беспокоянной, скоропостижной смертью. Вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он, будучи изъеден червями, умер. Страшная, но правдивая картина жизни в мире сем раскрывается в трагедии людей, подчиненных только естественному ходу вещей. Человек создан Богом, и если он живет вне Бога, то осуществляет величайшее бессмыслие, жертвой у которого рано или поздно всегда становится сам. Несомненно, что и в отношении воинов, и даже самого Ирода, промысл Божий был верен себе, то есть своей заботе о людях – до конца. Близость апостола Петра и чудесное избавление его из тюрьмы было зовом, может быть даже не столько для верующих уже апостолов, сколько для неверующего Ирода и его воинов. Если бы они, даже оставаясь в своей земной, государственной сфере, беспристрастно исследовали бы дело освобождения апостола Петра, Они должны были бы уверовать в небесный мир и его силу, превышающую рамки эмпирических законов, осознанных человеком, и не вмещающих в себя, конечно, океана вечной и абсолютной истины.